Дмитрий Найденов, Николай II. Наследник-реформатор. Книга четвертая. Глава 1 Возрождение Третьего Рима. Рождество – время не только радости, но и осмысления. Уинстон Черчилль. Последние несколько дней прошли в суматохе и большим количеством бумажной работы. На меня посыпались бумаги из управления статистики с итогами за прошедший год. Их изучение отнимало у меня все время. Хорошо, что моей будущей супругой плотно занялся духовник царской семьи Янышев Иоанн Леонтьевич. Он давал ей азы православия и проводил катехизацию. Она также изучала русский язык и историю дома Романовых. Я же полностью посвятил себя бумагам. Дипломатическая деятельность несколько подутихла так как послы отправились в свои государства для консультаций, на сегодня должен к вечеру прибыть посол Германии с делегацией. И он телеграфировал просьбу организовать встречу по решению таможенных разногласий. Поэтому или сегодня, или завтра с утра предстоит встреча с участием министра финансов Витте. Встать сегодня пришлось очень рано, так как сегодня значимое событие, Будет миропомазание французской принцессы и смена ее имени на православное. А ночью состоится Рождество, и мы все должны быть церкви на ночной службе. Я же сейчас смотрел показатели сбора и запасов зерновых, чтобы прикинуть, сколько у нас есть в свободном обращении. И по всем расчетам выходило, что зерна хватает только для собственных нужд. Большие запасы есть только в Одесском порту, и можно сказать, что это даже излишки, которые можно реализовать на продажу. Это импортное зерно из Аргентины, закупленное нами осенью и поставляемое сейчас в нашу страну. В двух губерниях запасы были довольно низкими, и там уже зафиксирован рост цены на зерно, поэтому я сделал пометку отправить туда запасы из соседних губерний и давать сводку ежемесячно. В остальном статистика носила положительный характер и говорила о достаточно сильном рывке, который получила наша страна за последние месяцы, а в особенности в декабре. Поступление налогов в казну резко возросло, а с введением с 1 января монополии государства на водку должно увеличиться еще больше но долго засиживаться мне не дали. Пришло время отправляться на службу в церковь, расположенную в крыле Гатчинского дворца. На службе присутствовали только члены семьи и посторонних никого не было. Миропомазание совершили в конце литургии, после чего все члены царской семьи причистились святых даров. Так как сегодня был строгий пост, в последний день рождественского поста. То завтрак прошел очень быстро, и все разошлись по своим делам. Елена, а теперь она официально носила это имя, отправилась на учебу, а я отправился к себе работать над документами. Придя к себе, я застал там своего адъютанта, князя Кочубея Виктора Сергеевича. Как обстоят дела с испытанием вакцины? спросил я, присаживаясь. Результаты положительные у всех участников, даже при тяжелом случае течения болезни. Врачи рекомендуют приступить к лечению наследника как можно скорее. Боятся, что ослабленный организм будет долго бороться с болезнью. Хорошо. После 10 января. К этому времени нужно все подготовить и найти добровольных доноров, главное здоровых. Я еще подготовлю специальную записку по этому поводу. Что у нас с поездкой для осмотра успехов моей гвардии? Все готово. Как только соберемся, можно ехать. Как вы и просили, никого о визите не предупреждали. Как обстоят дела с заказами на нашу продукцию и движение товаров на таможне? Спрос пока ограничен, в основном из-за нехватки рублей. Но биржевая цена после падения до 20% уже вернулась к своей нормальной величине. Курс пока стабилен, но уже сейчас есть тенденция многими банками самостоятельно завышать цену на нашу валюту. Первая показы киноленты назначена на сегодня. А завтра с утра мы уже узнаем результат. Массовые показы в крупных городах только подогрели спрос на просмотр кинофильмов. И нам пришлось срочно открывать еще два цеха по производству кинопроекторов. Зарубежная пресса говорит об огромном шаге России в техническом прогрессе и в медицине. Многие осуждают нас за отказ делиться технологией создания лекарства. И некоторые даже предлагают бойкотировать нашу продукцию. Но все уверены, что это только слова. Наши дипломатические ведомства уже получили множество заявок на посещение нашей страны в лечебных целях. При этом многие предлагают существенные деньги для ускорения решения этого вопроса. А если на границу под это дело оборудовать несколько гостиниц или даже выкупить их? Набрать на полугодовую практику студентов и сестер милосердия с хорошей оплатой? Проработайте этот вопрос в срочном порядке. Надо снизить накал страстей в Европе. Выпуск лекарства, как я смотрел по отчетам, уже вышел на уровень в 500 доз в сутки. «Нужно до половины дос направить на лечение больных из-за границы. Это снизит нервозность в заграничном обществе и позволит нам привлечь деньги из-за рубежа. Ну, раз больше срочных дел нет, то поехали, прокатимся до гвардейского училища. И не забудьте взять то, что я просил изготовить для гвардейцев», сказал я и стал собираться к поездке. На улице был мороз, поэтому оделись мы тепло, хотя в карете имелась печка но все равно в ней было холодно. Дорога заняла два часа, и когда мы подъехали в сопровождение охраны, на подъезде нас остановил пост, и узнав, кто пожаловал в училище, Вестовой нас пропустил, отправив срочного гонца в учебный корпус. Проехав через шлагбаум и повернув к стоящему вдалеке казармам и учебному корпусу, мы застали тренировку на полосе препятствий одним из отрядов. Гвардейцам приходилось преодолевать полосу препятствий, состоящую из обледеневших бревен. Многие падали, но их соседи тут же помогали им, и они продолжали выполнять поставленную им задачу. Нашу процессию из двух карет и тридцати казаков охраны заметили, но тренировку не прекратили. Мы проехали дальше и остановились у главного корпуса, а нас уже вышел встречать начальник училища. «Ваше высочество, почему вы не предупредили о своем приезде? Мы бы подготовились к вашей встрече», — сказал полковник, являющийся начальником училища. «Мы приехали не на праздник, а с рабочим визитом. Посмотреть вживую, как проходят тренировки и обучение гвардейцев. Поэтому покажите без прикрас, как идет учебный процесс», — ответил я. «Пройдемте вначале в мой кабинет. Там вы отогреетесь после дороги». Мы с княтием отказываться не стали, а охрана в напоминании частой смены караулов в холодную погоду уже не нуждалась. Когда мы прошли и уселись на стулья, кресел в кабинете не было, и обстановка была достаточно строгая и спартанская, то полковник начал рассказывать, как продвигается учебный процесс. Следуя четким указаниям, как построить обучающий процесс и на что обратить внимание, Первым заданием был выбор командира подразделения. Процесс шел очень сложно, и большинство решили его через поединок претендентов. Два подразделения выбрали руководство большинством голосов. Но, как итог, везде начался бардак. Многие, не согласны, игнорировали приказы. В результате чего работы по строительству казарм совершенно не продвигались. «Через три дня ко мне направили делегацию» одного из отрядов с просьбой назначить руководство мне самому. Как только я это сделал, то процесс строительства в этом отряде пошел намного быстрее. На следующий день меня попросили назначить еще командиров двух отрядов, а на третий день уже остальные отряды. Теперь приказы выполняются очень быстро, и недовольных этим нет, но теперь все командиры ввели в привычку советоваться с другими командирами и даже не чураются прислушиваться к мнению рядовых гвардейцев. Дисциплина поднялась на очень высокий уровень. Многие не прижились в коллективе и вынуждены были покинуть его. Но зато коллективы сплотились и всегда помогают друг другу. Я уже хотел это запретить, так как слишком слабое тормозили всех. Но постепенно все начинают подтягиваться. Усиленное питание начало сказываться на физических данных. «Посмотрим, что будет дальше». «Прикажите через полчаса созвать общее построение. Раз вы говорите, что коллективы сплотились, то я преподнесу им подарок», — сказал я. «Когда полковник отдал распоряжение, я передал ему папку с дополнительными задачами». «Ознакомьтесь и скажите, что вы об этом думаете». Через пять минут чтения полковник отложил в сторону папку и, подумав, сказал... «Суть идеи я понял. Только у меня вопрос. Где я найду таких специалистов?» Подобной подготовкой еще никто не занимался. «И я не уверен, что справлюсь. Обратитесь за помощью к Виктору Сергеевичу. Прошерстите кадры и архивы. Поспрашивайте среди участников. Что-то придется придумать самим. Опросите всех специалистов восточных единоборств. Можно пригласить из Европы». С Азии это будет долго, но и там поищем. Общую картину, что они должны будут делать, я написал. Навыки дополнительные там озвучены. С каждого отряда необходимо отобрать по 20 самых сильных, ловких и выносливых. Эти отряды будут называться претерианцами, войсками специального назначения. После организации учебного процесса к вам будут направляться небольшие группы из моей личной охраны которые должны будут пройти полную переподготовку. Мы успели попить чай, прежде чем дежурная доложила построение всех учащихся гвардейского училища. Когда мы вышли, то отряды численностью примерно по 450 человек стояли ровными рядами, создавая букву «П». После команды «Равняясь», я прошел вдоль всего строя, всматриваясь в лица всех курсантов гвардейского училища, и встречал твердый взгляд людей, готовых идти до конца, уверенных в себе. Что будет к концу обучения, мне и представить сложно, но надеюсь, что они еще изменятся в лучшую сторону. Пройдя всех и вернувшись к центру плаца, я сказал, «Господа курсанты, вы честью и достоинством преодолели начальные трудности и показали себя не только с физической стороны, но и как люди, умеющие думать и принимать правильное решение. Все ваше обучение будет строиться из таких моментов. Вы пытались выбрать себе командира по методу толпы, и вам это не удалось. Это было сделано сознательно, чтобы вы поняли, что толпа, даже кадровых военных, без четких целей и руководства, это только толпа. Теперь вы понимаете на собственном опыте, что революция как таковая и передача власти вчерашним крестьянам, рабочим и даже офицерам без четкого руководства способна только к хаосу. Но вы все прошли через это и смогли принять единственно правильное решение, приняв власть вышестоящего руководства, как того и требует устав, который создавался не одну сотню лет. Теперь вас можно не называть курсантами, а называть гвардейцами, поэтому я решил удостоить вас отличительного знака моей личной гвардии, потеря которого в бою будет грозить расформированием отряда. Прошу командиров отрядов по очереди подходить ко мне. Первый отряд, — сказал я и повернулся к князю, который передал мне спрятанное до этого древко с завернутым в него флагом. Когда командир отряда приблизился ко мне, я тихо произнес «Встань на колено» после чего, размотав полотно, передал для целования курсанту. Развернувшись на легком ветерке, флаг Российской империи с гербом Рима в виде двуглавого орла и подписью «С нами Бог» вместо надписи «Сенатор и народ», а также римской цифрой «1» и надписью «Легион». Поцеловав флаг, командир первого отряда взял его в руки. С достоинством чеканя шаг отправился к своему отряду. За ним это действие повторили все командиры остальных четвертных отрядов. После вручения флага я обратился ко всем. «Господа гвардейцы, вам вручили знамена пяти легионов, символизирующих Римскую империю. Теперь вы должны будете доказать, что достойны того выбора, который возложила на вас Родина. После прохождения всего курса обучения, ваше подразделение со временем будут пополняться новыми гвардейцами» удостоившимся этого почетного звания. Потерять флаг вы не имеете права даже в бою. Поэтому хорошо учитесь, чтобы вы стали умнее врага, сильнее, храбрее и, самое главное, чтобы вы не забывали, что, служа императору, вы в первую очередь служите народу и защищаете свои семьи и свою землю. Вы должны быть примером для всех остальных солдат и офицеров. Поэтому вам необходимо самим решить, в чем вы будете лучше, и сами создадите список правил и поведения. Это будет одним из ваших следующих заданий. На все вам дается три дня, а теперь поздравляю вас с принятием воинского флага и можете разойтись для прохождения дальнейшего обучения, скомандовал я, после чего мой приказ озвучил полковник.